Глава двадцать первая Пробуждение солнечным утром на яхте, когда каюта наполнена золотистыми бликами, и зеленые волны облизывают иллюминатор, и романтично курлыкают чайки, чистая страница жизни, которую при воспоминании черной страницы вчерашнего дня хочется прижать к губам и оставить ее нетронутой до самого вечера. Я проснулся рано, в седьмом часу, чувствуя необыкновенный прилив сил и стремление к решительным действиям. Самое интересное, что у меня не было сколь-нибудь конкретного плана этих действий, но меня это ничуть не смущало, и я безоговорочно принял принцип Наполеона. Главное — ввязаться в драку, а там видно будет. Окатив себя ледяным душем, я освежил лицо лосьоном Невея, стоящим на парфюмерной полочке под зеркалом. Смастерил прическу Аляни Федов, который уже успел привыкнуть, и впрыгнул в брюки. Тут на ковер беззвучно упал маленький голубой предмет, на который я едва не наступил. Я поднял его и положил на ладонь. блачок двойного лезвия для дамского бритвенного станка «Жилет» напомнил мне о том, как очень давно на материке Именуемым Евразией я вместе с избалованной манекенщицей Эммой хулиганил в гостинице Южные. Тогда мне казалось, что я вот-вот поймаю жар птицу за хвост, что все так просто. Стоит выяснить гостиничный номер по кассовому чеку, как вся криминальная структура в одночасье рухнет, и из-за всех щелей в рассыпную кинутся злодеи. Мне захотелось с резонерской любовью похлопать самого себя по плечу и сказать «Ничего, старичок, мудрость приходит с опытом». Я вздохнул и кинул лезвие в мусорную корзину. Промахнулся, и лезвие, кажется, угодило куда-то за унитаз. До завтрака оставалось еще около двух часов, но у меня уже не было сил сидеть в каюте, словно в комфортабельной камере одиночки Я прихватил с собой несколько рекламных буклетов, предвосхищающих райскую жизнь в отеле Кипра, и распахнул дверь. И в коридоре, как на фоне декорации, пришел в движение театральный статист. Я застал Мизина за делом, которую наверняка хотел сохранить в тайне. Резко выпрямившись перед капитанской каютой, он волчком повернулся к ней спиной и, продолжая череду движений, поднял руки над головой, словно потягиваясь и притворно зевнул. — Доброе утро! — приветствовал он меня. — Хорошо маскируя некоторую неловкость. Я не мог ошибиться. Мизин что-то высматривал у капитанской каюты или же подслушивал, склонившись у замочной скважины, а я застал его в самом разгаре этого интимного процесса. — Доброе утро! — ответил я. — Там что-то интересное? — Очень! — блеснув золотом, усмехнулся Мизин. Он понял, что притворяться уже не имеет смысла. «Как твой затылок?» — поинтересовался я. «Соживает, как на собаке. Главное, чтобы подсматривать не мешал». Мизин с охотой улыбнулся, принимая мой юмор. «Кто владеет информацией?» — ответил он, заталкивая обе руки в узкие карманы джинсов. «Тот крепко спит». По-моему, эта пословица звучит несколько иначе предположил я. «Какая разница?» ответил Мезин, дернув щекой и вытащив из кармана раздавленную пачку дешевых сигарет. «Полнейший нонсенс и никакого адекватного восприятия». Последнюю фразу он произнес с такой агрессивной убежденностью, что я не сразу понял, очень умная эта фраза или наоборот. «Может, поделишься?» спросил я. «Чем? Коревом?» «Нет информации!» «А что в обмен?» Стал торговаться Мизин, поднося огонь зажигалки к сигарете. «А что ты хочешь?» «Я подумаю», — кивнул он, выпуская облако дыма, на досуге. Я закрыл дверь на ключ. Мизин в развалочку пошел к своей каюте, фальшиво напивая, ветер с моря дул, надавал в валду. Он неправдоподобно долго искал в карманах ключ, Затем пытался попасть в скважину, выжидая, когда я, наконец, уйду. Я быстро поднялся по лестнице, предоставив возможность Мизину продолжить сбор информации, и вышел на палубу. На море был штиль. Рассекая белоснежным форштевнем голубую гладь, яхта изящно плыла к горизонту, где в матовой дымке сливалось море и небо. Пара чаек зависла над палубой, лениво взмахивая острыми крыльями, и наклоняли свои маленькие лысые головки то в одну сторону, то в другую, высматривая на палубе хлебные корки. Солнце взмыло уже на треть своего пути к зениту и щедро припекало. Я взялся за перила, вздохнул и грудью, и только тогда заметил стоящего на корме ко мне спиной Виктора. Врач был неподвижен. Он сутулил спину и втянул голову в плечи, словно его знобило. Одет он был в узкий темный пиджак с коротким стоячим воротником, отчего напоминал ксенза. «Здравствуйте, доктор!» — приветствовал я Виктора, подходя к нему. Он обернулся, мельком взглянул на меня и снова уставился в пустынное море, демонстрируя полное нежелание общаться. Как самочувствие нашей с вами подопечной... Задал я вопрос, провоцируя врача на контакт. «Моей подопечной», — поправил Виктор, не поворачивая головы. «Насколько мне известно, вы ведь не имеете никакого отношения к медицине». «Стелла говорила, что вы можете рассказать много интересного о Кипре», — сказал я, не обратив внимания на последнюю реплику Виктора. «Кажется, вы провели там детство». Врач молчал. — Мне давно хотелось у вас спросить, — продолжал я. — Ваша мать никогда не имела советского гражданства. — Что вы от меня хотите? — с болью в голосе спросил Виктор, наконец повернувшись ко мне. — Оставьте, пожалуйста, меня в покое и Стеллу. — Что я хочу? — переспросил я. — Чтобы в этом круизе у вас было поменьше работы. — Моя работа меня не утомляет. Словно укоряя меня в бездеятельности, произнес он и снова отвернулся. Виктор находился в плену ревности, и говорить с ним было трудно. Я опустил руку на его ладонь, сжимающую поручень, и пожал ее. «Доктор, я не враг вам. Скорее, друг. И хочу предупредить, будьте осторожны». «Спасибо», — ответил он сдержанно. «Но мне нечего и некого опасаться». — Дай бог, чтобы вы оказались правы, ответил я. — Но ваша матушка придерживается другого мнения. Я уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг врач глухо произнес. — Постойте. И сам шагнул ко мне. Кажется, я точно нажал на кнопку, открывающую доступ в душу Виктора. — Коль речь зашла о моей матери, — произнес врач взволнованно, и его глаза при этом стали беспокойно бегать словно он следил за игрой в пинг-понг, то я хотел бы вас кое о чем предупредить. Вам может показаться, что госпожа Дамира чем-то озабочена, что ее... Он с трудом подбирал слова и от волнения теребил пальцами пуговицу на пиджаке. Я подумал, что если объяснение врача затянется более чем на пять минут, то пуговица обязательно останется у него в руках. — Вы не волнуйтесь, — посоветовал я врачу. Я постараюсь вас понять. Говорите со мной откровенно. Понимаете, произнес Виктор, взглянув на меня своими черными, как командария, круглыми глазами. Моя мать много лет не видела меня. Проще сказать, она видела меня всего три года, а затем оставила моего отца и уехала в Италию с каким-то корсиканцем. Потом у нее появился американец, затем еще кто-то. В общем... Жизнь ее не сложилась, детей у нее больше не было, и вот она каким-то чудом нашла меня в России. Надо быть достаточно великодушным, чтобы понять ее чувства. Единственный сын чувства вины, раскаяния. Да — Да-да, я очень хорошо понимаю вас, — заверил я, так как Виктор на некоторое время замолчал, пытливо глядя мне в глаза. И на этом фоне продолжал он, но еще более тихо и медленно. У нее развился невроз навязчивых состояний. Как врач, уверяю вас, что я совершенно уверен в этом диагнозе. Она не отпускает меня от себя ни на шаг. Ей постоянно кажется, что мне угрожает какая-то опасность. Каждый мой вздох находится под постоянным контролем. Переубедить ее невозможно. Побыть наедине и заняться обустройством личной жизни я могу только тогда, когда она спит. А тут еще вы появились совсем не кстати. «Почему же это я появился не кстати?» — уточнил я, хотя претензии врача ко мне были совершенно ясны. «Потому что я люблю Стеллу», — неожиданно откровенно ответил врач. «Примите мои поздравления», — ответил я. «Не надо смеяться над моими чувствами», — упрекнул меня Виктор. «Видите ли, я вовсе не стараюсь отбить Стелла у вас». — объяснил я. — Девушка сама выбирает, с кем ей быть. — Вы должны забыть ее, — требовательно произнес Виктор. — Должен, — удивился я. — А на каком основании? — На том основании, что у меня в отношении Стелла серьезные намерения, а вам она нужна для... для... Я испугался, что Виктор сейчас заплачет. Он не договорил, для каких гадких целей мне нужна Стелла, и сжал толстые губы, отчего его крупный нос стал казаться еще более несуразным. «Боюсь, доктор, что мы с вами не договоримся», — ответил я. «Обещать вам, что буду шарахаться от Стелла, как от прокаженной, не могу. А честное соперничество охотно принимаю». «Вы», — задыхаясь от ненависти, прошептал Виктор, «Вы бабник! Какое соперничество! Вы сильнее меня, вы эффектнее, вы привыкли, что женщина кидается вам на шею. Я же вижу, какими глазами смотрят на вас лора. У вас нет никаких нравственных принципов!» «Откуда он это взял? Мне даже стыдно стало за себя. И, черт возьми!» — нахлынула жалость к доктору. «Послушайте, Виктор!» — произнес я сочувствующе. — Я не хотел сделать вам плохо. — Уйдите, — прошептал врач, отворачиваясь от меня. — Нам не о чем больше разговаривать. Я пожал плечами и выполнил просьбу несчастного доктора. — Какой, однако, ранимый, — думал я, спускаясь по лестнице в салон. В мягком, как карцер, для бойно помешанных в салоне стояла приглушенная тишина. Даже гул мотора не проникал сюда. Я прошелся по бежевому ковру между диванов и кресел, поднял с полускомкану ксерокопию Валеркиного паспорта, которую швырнул вчера Алине, и встал напротив книжной полки, глядя на корешки книг. Интересно, из каких соображений капитан подбирал литературу для клиентов? Энциклопедии ужасов, энциклопедии выживания и спасения, «Природная катастрофа». А вот книга, которую читала вчера Алина. Я узнал ее по черному корешку и ярко-красному заголовку. «Мошенничество в бизнесе и быту». Однако, думал я, снимая с полки путеводитель по Кипру, о чем хотел предупредить меня Виктор, о неврозе навязчивых состояний, которым страдает его мать, или о своем чувстве к Стелле. Мудрый Штирлиц на этот счет предупреждал. Первая тема разговора важнее, хотя запоминается вторая. Очень может быть, что Виктор хотел ненавязчиво предупредить меня, чтобы я не принимал близко к сердцу неординарные поступки госпожи Дамира. А слезы относительно Стелла не более, чем капустный лист голубца.